Глава 7. Кубань. Атаман Филимонов, правительство Сушкова и Законодательная Рада. 5 декабря Рада утвердила Кубанскую Конституцию, временное положение об управлении Кубанским краем, предпослав ей следующую декларацию. «Мысли себя неразрывно связанным с Россией, единой и свободной». Население Кубани твердо стоит на прежней своей позиции. Россия должна быть федеративной республикой свободных народов и земель, а Кубань отдельной составной ее частью. Ныне же Кубанский край, стоя на пути государственного строительства, сохраняет за собой всю полноту государственной власти в пределах края и управляется органами, поставленными его Населением. Носителями законодательной власти в Кубанском крае признаны были Краевая и Законодательная Рада, а носителями Исполнительной — Безвластный Атаман и ответственное перед Законодательной Радой правительство. При обсуждении текста «Присяги для Атамана и членов Рад» в заседании правительства «Быча» произошло разногласие. Часть членов настаивала на оставлении употребленной в проекте фразы «нося в сердце своем любовь к матери России», вариант «к родине». Быч и большинство других требовали исключения приведенных слов на том основании, что присяга имеет целью связать человека в отношении честного исполнения возложенных на него определенных обязанностей. Обязать же кого-либо чувством любви к матери России или к родине нельзя. Протокол номер 94. заседания Совета Кубанского правительства. 30 октября 1918 года. В результате оба понятия были из текста Изъят, И кубанские правители обязывались направить свой путь к пользе государственной, и к величию Кубанского края. Атаманский вопрос составлял главное событие, вокруг которого сосредоточились усилия борющихся групп. Наиболее сильной по организованности и численности была Черноморская группа, тем более что весь административный аппарат, денежные средства, казенная печать и осведомительный отдел сосредоточивались в руках правительства «Быча» и направлены были всецело в интересах его единомышленников. Оппозиция, по преимуществу депутаты линейных отделов, была раздроблена, группируясь вокруг отдельных членов Рады, разбивая свои голоса в пользу нескольких кандидатов — полковника Филимонова, Ляхова, Покровского и других генералов тогда как черноморцы единодушно проводили в атаманы «Быча». Одно время по инициативе покойного Успенского для согласования деятельности Кубани и добровольческой армии выдвигалась моя кандидатура в ватаманы. Я решительно отклонил эту комбинацию, не веря в ее целесообразность. Только перед самыми выборами по инициативе полковника Чекалова образовалась более сильная организация — по преимуществу линейцев, принявшая название «Казачий круг», основавшая газету и поставившая своей задачей борьбу с сепаратизмом и демагогией правительственной группы и полное соглашение с командным составом добровольческой армии. К декабрю в Раде шло состязание из-за таманской булавы, только уже между Бычом и Филимоновым средствами весьма неразборчивыми, практикуемыми, впрочем, во всех парламентах мира. В числе интимных деталей этой борьбы можно отметить небезынтересный случай. Лицо, близкое к бычу и ведавшее официально политической работой в его кабинете, вело компанию за Филимонова, освещая и ему, и председателю особого совещания всю игру противной стороны. Командование приняло также участие в атаманских выборах, но вполне лояльное, оказав моральное воздействие полковнику Филимонову. Заинтересованные круги были осведомлены, что избрание Филимонова даст прочные основания для соглашения Кубани с добровольческой армией. Мне указывали настоятельно еще на другую возможность — поддержать кандидатуру генерала Покровского. Покровский сумел бы, вероятно, мерами суровыми и кровавыми подавить кубанскую оппозицию, но пошла ли бы за ним казачья масса, и куда повел бы он ее, этого никто предугадать не мог. В разгар предвыборной борьбы по распоряжению кубанского военного прокурора Лукина был арестован помощник «Быча» по управлению ведомством продовольствия генерал Букретов, по обвинению в ряде злоупотреблений. Оппозиция выдвинула и прямые обвинения против «Быча», в заключении им заведомо убыточных для края договоров. Атмосфера обострялась до крайности, и в Раде ораторы не жалели черных красок для опозорения противников кандидатов. Под влиянием всех этих обстоятельств Быч снял свою кандидатуру в атаманы. Рада не приняла отказа. 5 декабря состоялась баллотировка, и полковник Филимонов двумя стами семьюдесятью пятью голосами был переизбран кубанским атаманом. Председателем правительства стал Сушков членами такие же умеренные представители бывшей оппозиции, в том числе большие доброжелатели армии, полковники Успенский, управление внутренних дел, и Науменко, военное управление. Создавалась таким образом как будто благоприятная обстановка для регулирования наших взаимоотношений. Но над правительством давлела законодательная Рада, впитавшая в себя наиболее активные элементы черноморской группы. Еще в последние дни Краевой Рады, 13 февраля, новая оппозиция, прежняя правительственная партия, показала, что она далеко не бессильна. Под ее ударами по вопросу о недостаточно настойчивом и энергичном осуществлении постановлений Рады 13 марта Сушков и весь состав правительства сочли себя вынужденными подать в отставку. Под впечатлением этого правительственного кризиса через два дня состоялось закрытие Краевой Рады, которую атаман напутствовал словами. «Я расстаюсь с вами, господа, с чувством неудовлетворения. Смысл и ценность ваших решений – заключаются в том, чтобы вносить спокойствие, порядок, единение. И вот мне думается, что этого единения нет. Следующее наше свидание поэтому будет скорее, чем вы желали бы. Рада обласкала всех. Атамана Филимонова, линейца и автономиста, из произвела через чин в генерал-лейтенанты, выразила желание о производстве в генерал-майора полковника Шкуро, инициатора предполагавшегося переворота, приверженца добровольческой армии, за выдающиеся военные подвиги, и бывшего управляющего военным ведомством полковника Савицкого, шавиниста и самостейника, за самоотверженную защиту прав и идей Кубанского казачьего войска и Краевой рады перед высшим командованием. Заседание 30 ноября Всех почтила и всем искренно рукоплескала. С 13 февраля, в продолжении почти трех месяцев, длился перманентный кризис правительства. Все усилия атамана сформировать новое правительство оказались безрезультатными, и у власти оставалось временно старое. Не выражая формально недоверия правительству Сушкова, законодательная рада подвергала его, как и командование, по ношению в каждом своем заседании, в каждом номере своего официоза «Кубанский край», издававшегося к тому же в краевой типографии насчет казны. Газета в политическом задоре, пороча всемерно кубанское правительство и добровольческую армию, дошла даже до восхваления большевизма и призыва к отказу исполнять распоряжение командования. 7 марта Кубанский край был закрыт полковником Успенским одновременно с газетами противного лагеря «Единая Русь» и «Кубанец», закрытых за поношение избранников народа и законодательной Рады. Против Рады в формах более сдержанных выступали правительственный орган «Вольная Кубань», и листовки культурно-просветительного отдела, и, с большой резкостью, российская печать. Создавалось положение, напоминавшее в миниатюре взаимоотношения Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов, положение, которое Сушков не без основания так определил в последней своей речи. «Вы хотите свалить правительство?» до войскового атамана включительно, но взять власть вы боитесь. Вы протягиваете к власти дрожащие руки. Действуйте прямо, не прикрываясь красивыми покровами. Берите власть, от которой правительство отказывалось открыто. Стенограмма заседания Законодательной Рады 2 мая 5 мая после резолюции недоверия вынесенный, наконец, законодательной радой, правительство Сушкова ушло в отставку. Его сменило правительство Курганского, составленное из лиц Черноморской группы, враждебная армия. Эта внутренняя рознь, поражавшая территорию войны ближайшего тыла, отражалась чрезвычайно вредно на интересах борьбы. Она накопляла горючий материал в тылу и на фронте понижало воодушевление кубанских войск и казачества, парализовала деятельность правительства, чувствовавшего себя непрочным, и тем вносило большое расстройство в хозяйственную и экономическую жизнь края. Осенью 1918 года в Екатеринодаре появился министр-резидент германского правительства барон Буржинский оказавшийся тайным сподвижником директории. А в конце года и другой агент, по иронии судьбы, горячо рекомендованный гетманом Рябоволу, полковник Блохин, псевдоним воля с несколькими спутниками. В бытность последнего с первым посольством в Киеве. Заявление Рябовола в Раде 2 марта. В январе 2019 -го года чинами нашей контрразведки был задержан курьер Блохина, ехавший в Киев с большой корреспонденцией, в том числе с докладами на имя Петлюры и Грекова. Возникшее следственное дело обнаружило большую агитационную работу украинцев на Кубани и тесный контакт членов директории, При посредстве Буржинского и Блохина с кубанскими самостейниками Бычом, Рябоволом, Макаренкой, и другими. По захваченным письмам обрисовалась и колоритная фигура Блохина. В 1915 году он попал в плен к австрийцам, был начальником солдатского лагеря в Зальцведене и затем командовал сформированной австрийцами дивизией. Синежупанников. Появившись в Киеве во времена Гетмана, он, поддерживая связь с Украинским национальным комитетом, вошел в доверие к Гетману и командовал у него Черноморским полком, вскоре расформированным за большевистское настроение. При выступлении Петлюры Блохин был командирован последним подымать Кубань. Мрачная ненависть Блохина к России сквозит в каждом письме. Все выдержки приведены в переводе с украинского. Готовься, — пишет он в одном месте, — к кровавой борьбе с проклятым москалем, представителем Великой Руси. Пускай в последний раз умоется в крови бедная наша мать Украина. В докладе Блохина Петлюри описана была подробно его деятельность. Доклад от 10 января. По дороге на Кубань Блохин раздавал призывы уважаемой директории, а, приехав в Екатеринодар, немедленно явился к Луке Лавренчу-Бычу, мой родственник, то есть родственник Блохина, и передал от вас, петлюры, поклон. Информировал Л.Л. в требованиях и домоганиях украинского народа и передал призыв директории, который я с великой опасностью довез до места. Пользуясь своими связями, Блохин получил в командование запасный кубанский батальон на Тамане. Но это не удовлетворяет его. Он желает попасть в члены Рады. Лука Лавренч имеет меня в виду. Рябовол говорит, что все будет отлично. Мечтает о назначении на Великий пост, атамана Черноморского отдела, если не перебьют добровольцы-черносотенцы. Одновременно Блохин со своими спутниками вел широкую пропаганду против добровольческой армии и распространял брошюры по станицам и по отделениям центральной просвиты, во главе которой стоял один из лидеров самостейников Бескровный а в числе членов видные представители законодательной рады. Эти брошюры издания Грушевского Катехизис украинцы и прочее проповедовали единство украинской нации от сана до Кавказа, ненависть к России и изгнание чужеземцев-угнетателей. Грушевский Михаил Сергеевич 1866 1934. Один из лидеров украинского национального движения. В 1917-18 годах председатель Украинской Центральной Рады. Историк. Когда в газете «Кубанец» и на Армавирском съезде уполномоченных казачьего круга поднято было это дело и упомянуты фамилии членов Рады Шахим Герея, Рябовола и других, Законодательная рада выразила доверие своему председателю и его единомышленникам и потребовала от правительства решительных мер против клеветы и провокации кубанца. Блохин исчез. В своем последнем докладе украинскому военному министру, докладе, носящем признаки истерии и хлистоковщины, он явно преувеличивал результаты своей краткой работы, когда писал Казаки симпатизируют, склоняются к Украине. Вот-вот будет страшное восстание. Но кое-что было сделано действительно. 23 января пришедшие из Керчи к Перекопу для действий против скопившихся в Северной Таврии большевистских и махновских банд 9 пластунский батальон, Таманский, отказался выполнить приказ, бросил фронт, и самовольно двинулся на Кубань. Представители батальона заявили, что этот фронт против Украины, и что до получения указания Краевой Рады полустуны драться с петлюровцами не будут. Это был первый случай в добровольческой армии невыполнения целой частью боевого приказа, случай, явившийся грозным предостережением не только для армии, но и для кубанских властителей. Насколько мало значения имел при этом элемент национально-украинский, видно из того, что тот же батальон, переброшенный в феврале на царицинское направление, только в пути дал 50% дезертиров. Вообще, Таманский округ на почве Петлюровщины и ее всегдашнего спутника, повторного большевизма, Представлял из себя опасный очаг брожения, проявлявшегося пока сплошными разбоями и массовым дезертирством таманцев из рядов добровольческой армии. Кубанский военный министр полковник Науменко стремился подавить таманские бесчинства суровыми мерами а Законодательная Рада под предлогом злоупотреблений карательных отрядов бурно протестовала и сваливала Министерство. Заседание 3-4 мая 1919 года. Вообще украинский вопрос, в особенности в краткий период второй директории, создавал чрезвычайно острую, напряженную атмосферу вокруг отношений Кубани и командования происходило какое-то сплошное недоразумение. Директория объявляет грамоту Гетмана о федерации с Россией с Дродницким актом Скоропадского про скосувание самостейности украинской держави 2 ноября 1918 года. А кубанские федералисты Официально приветствуют директорию, и их офицоз по поводу акта воссоединения Галиции с Украиной с пафосом восклицает «прекрасная сестра своего замученного брата-кубанца возвратилась к своей горячо любимой матери Украине». Кубанский край, 3 января 1919 года. Петлюровские войска избивают русских офицеров, Петлюровский универсал 15 ноября 1918 года призывает казаков не служить продавцам, которые сами продались и хотят Украину продать, недобитым царским министрам России и ее буржуазии, ленивому русскому офицерству, паразитам народным, собравшимся в контрреволюционное гнездо на Дону, а секретарь, украинской миссии «Поливан» при содействии председателя правительства «Быча», в то же время ведет разговоры по прямому проводу с повстанческими украинскими отрядами, сообщая им сведения о положении на территории добровольческой армии. Официальное сообщение штаба от 22 ноября 1918 года Посол Гетмана Буржинский, сбросив маску, В заседании Чрезвычайной Рады сообщал полученные им известия об успехах Петлюры на Украине и даже привет от никому неведомого командующего войсками Екатеринославщины Горобца. Вид имени украинских республиканских виск что повстали зараз за раз за незалежность и кращу будучину матери Украине, «На боротьбу с вековичными ворогами! котрих трих на Кубани?» — знак вопрос. «Киевский черносотенец Шульгин». И рада бурно рукоплескала. Отчет о заседании 20 ноября 1918 года. Искушенные политики знают цену всем этим патетическим фразам воззваний, деклараций и переменчивому настроению толпы, аудитории, парламента, но рядовая русская общественность и, в частности, добровольческое офицерство принимали все украинофильские проявления горячо и непосредственно. Между ними и украинофилами самостейниками вырастала острая ненависть. В печати... В собраниях, в повседневном обиходе установились вульгаризованные приемы отношений и ходячие эпитеты, из которых «предатели» для одной стороны и «черное воронье» для другой были не наихудшими. После ухода правительства «Быча» официальные отношения с украинской директорией и петлюрой прекратились. Неофициально же связь их с самостейной кубанской группой продолжалась все время при посредстве украинской миссии в Константинополе. При этом мы имели сведения, что Екатериндар снабжал Петлюру денежными средствами и в период борьбы его с добровольческой армией летом 1919 года. Также тяжело проходил вопрос о выделении кубанской армии. Желая дать нравственное удовлетворение кубанцам, я после поворота на север предполагал армию, предназначенную на царицынское направление, наименовать Кубанской, без изменения существовавшего порядка подчинения. Но под давлением Рады, атаман Филимонов, после освобождения Северного Кавказа, без соглашения со мною, отдал приказ по войску. Ныне настало время и является возможность выполнить постановление Чрезвычайной Краевой Рады обязать свою кубанскую армию. С этого дня все вооруженные силы, выставляемые Кубанским краем, объединяются в Кубанскую армию под начальством походного атамана генерала Науменко, подчиненного непосредственно мне. Для дальнейшей борьбы с большевиками кубанская армия будет выделять части войск, сведенные в кубанский корпус, а остальные части армии будут заканчивать очищение, обеспечение и умиротворение края. Приказ 1 февраля 1919 года, номер 172. Борьба требовала не ослабления сил, а полного их напряжения и полного единства. Поэтому приказ остался мертвой буквой. При молчаливом непротивлении атамана полковник Науменко ведал только тыловыми учебными и гарнизонными частями, не вмешиваясь в командование. Добросовестно боролся с дезертирством, пополнял фронт и формировал для него новые части. В этом вопросе атаман лично разделял пожелания Рады, закрывая глаза на политические последствия выделения самостоятельной армии при условии безвластия атамана, непрочности правительственного курса и враждебности к армии главенствующей политической партии. Во всех речах ее членов, в самостейной печати, цель овладения армией как орудием политики ставилась совершенно открыто. Невыполнением этой претензии всех искренне расположенных и преданных делу добровольческой армии кубанских казаков, писал он однажды, дается пища для самой вредной агитации и отнимается всякая почва у кубанцев, доброжелателей армии. Существование кубанской армии не будет грозить, интересом общего дела и не может вызвать никаких дурных последствий для русского оружия. Письмо генералу Лукомскому 20 июня 1919 года, номер 27. Оптимизм атамана не разделяла вовсе сама армия в лице ее командного состава и офицерства. В один из последующих острых периодов домогательств Рады генерал Науменко послал запрос 14 старшим кубанским начальникам о возможности выделения особой кубанской армии, и от тринадцати из них получил ответ резко отрицательный генералы Врангель, Улагай, Покровский, Шкуро, Топорков, Крыжановский, Бабиев и другие. За выделение высказался один генерал Гейман. Мотивы были разнообразны. Организационные, стратегические, бедность кубанского войска в командном составе и технике, наконец, главный, опасение, что армия окажется орудием в руках самостийников и крайних федералистов. Из секретного отчета о заседании кубанского правительства, в начале сентября 1919 года. Что же касается рядового казачества, оно с полным равнодушием относилось к этому вопросу почти до осени, когда общее утомление и начавшиеся неудачи создали более восприимчивую почву для разрушительной пропаганды, исходившей от правительства Курганского и Законодательной Рады и с особенной силой, обрушившиеся на армию. Таким образом, ни один из важнейших вопросов взаимоотношений Кубани с добровольческой армией разрешен не был. Весь наш совместный путь был усеян крупными и мелкими столкновениями, расчищался бесконечными компромиссами и вел к неизбежному разрыву. Причины, как мы видели, многообразны и питались источниками с обеих сторон. Оставим обвинения в личном, своекорыстном стремлении к власти, которое печати общества возводили на кубанских деятелей самостейников. Эта область больше психологии, чем истории, и трудно поддается анализу. Остановимся на положениях чисто объективных. Кубанская революционная демократия — хотя и лишила в своей державе политических и земельных прав иногородних, половину населения области, но в отношении России блюла демократические заветы и не доверяла добровольческой власти, считая ее реакционной, реставрационной, монархической. Неудачное управление первоначальной территорией нашей Ставропольской и Черноморской губерниями, подрывало доверие к государственному творчеству этой власти, безвременья открывала соблазнительные перспективы округления границ области за счет всей Черноморской и части Ставропольской губернии, главное — обладание черноморскими портами, ибо пока они в чужих руках командование потом России Невозможно свободное развитие торговых отношений. Подымавшиеся не раз в Раде прения и меморандум четырех государственных образований Дона Кубани, Украины и Белоруссии, поданные державам согласия и подписанные от Кубани бычом январь 1919 года. Стремление к максимальной самостоятельности, естественно, толкало Кубань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 1921 года Ровно 4 года тому назад народ кубанский по теории Макаренко кубанцы есть самостоятельная ветвь славянского племени, ясно и твердо выразил свою волю к государственной самостоятельности. Законодательная рада на основании этого решения в январе 1918 года, провозгласила землю кубанскую Кубанской Народной Республикой. С того времени Краевая Рада неоднократно подтверждала государственную независимость земли кубанской. Эти страшные четыре года прошли для населения Кубани в беспрерывной, истощающей ее силы, борьбе за свою независимость. В течение трех лет Кубань боролась и против Советской России, и против военных организаций, пытавшихся представлять собой Россию антисоветскую, и вобравших в себя весь цвет великодержавной российской контрреволюции. Борьба за независимость Кубани есть наш основной долг, наша первая задача. На какие внешние силы? Опиралась эта борьба. Успех борьбы за независимость Кубани нам мыслится возможным не только в зависимости от усилий нашего народа, но в значительной мере и от тех отношений, которые будут установлены между Кубанью и ее естественными союзниками. Их нам указала Краевая Рада в ноябре 1918 года на севере Суверенный Дон, Украина, Белоруссия, на юге Горская Республика, Грузия, Азербайджан, Армения. С ними мы намерены установить или укрепить не только отношения добрососедства и дружбы, но считаем необходимым войти с ними в самые тесные договорные отношения на базе взаимного признания суверенности каждого из этих государств и взаимной помощи военной дипломатической, экономической и финансовой. Какая же роль предназначается при этом русским людям и России? Мы будем искать себе союзников также и в среде демократических русских политических групп и течений, при условии, если эти группы, вполне определенно и совершенно искренно, будут признавать право Кубани, как и других территорий и национальности бывшей Российской империи, на полное самоопределение и политическую независимость. Со своей стороны, мы будем считать себя обязанными дать гарантии, обеспечивающие законные экономические интересы России, при условии не нанесения этим ущерба суверенным правам Кубани. При такой политической идеологии вопросы о личности главнокомандующего я имею основание считать, что личность главнокомандующего не вызывала в свое время особенного недоверия кубанских правителей, реакционности его правительства, о формах верховного возглавления диктатура или директория, наконец, о путях сложения власти октроирование свыше или сговор снизу и так далее, и так далее, значения иметь не могли. Кубанский сепаратизм по существу ополчался против национальной России.